Взволнованный Гастон явился на следующий же день. Он метался по комнате, обвинял Лилиан в безответственности и вдруг потребовал, чтобы она переселилась к нему. Чтобы ты мог контролировать меня? Нет, чтобы ты экономила деньги. Грешно тратить столько на платье. Можно подумать, что они из золота. Они впрямь из золота, только ты этого не замечаешь. «Продать хорошие акции, дающие проценты ради каких-то тряпок!» — кричал Гастон. Над тобой надо учредить опеку. Попробуй. Любой судья во Франции поймет меня и решит, что под опеку надо взять тебя. Если ты не вернешь мне в ближайшее время деньги, я куплю в два раза больше платьев и пошлю тебе счета. В два раза больше тряпок, ты с ума! Нет, дядя Гастон, это не я, а ты сошел с ума. Ведь это ты во всем себе отказываешь ради того, чтобы десяток твоих наследников, которых ты ненавидишь не отказывали себе ни в чем. Ну, довольна об этом. Оставайся обедать. Здесь превосходный ресторан. В твою честь я надену одно из моих новых платьев. Исключено! Выброси деньги на... Я тебя приглашаю. Во время обеда ты можешь продолжать читать мне нотации. А сейчас я голодна, как лыжник, тренировавшийся шесть часов подряд. Пожалуй, после примерок есть хочется еще больше, чем после тренировок. Подожди меня внизу. Я буду готова через пять минут. Лилиан спустилась вниз только через час. Гастон, бледный от бешенства, сидел за маленьким столиком, на котором стоял горшок с каким-то растением, и лежало несколько журналов. Лилиан почувствовала большое удовлетворение от того, что он ее не сразу узнал. «Это я, дядя Гастон», — сказала она. Гастон кашлянул. «Что-то я плохо вижу», — сердито пробормотал он. «Когда я тебя видел в последний раз?» «Две недели назад». «Да я не о том». — До этого. Пять лет назад. Тогда я была полуголодной и совершенно растерянной. — А теперь? — спросил Гастон. — Теперь я тоже голодна, но полна решимости. Гастон вынул из кармана пенсне. — Для кого ты купила эти платья? — Для себя самой. — У тебя нет. Единственные мужчины, которые там в горах годились в женихи, это инструкторы лыжного спорта. Они выглядят неплохо только в лыжных костюмах, а вообще напоминают деревенских увольней, вырядившихся по-праздничному. «Значит, ты совершенно одиноко. «Да, но не так, как ты», — ответила она, идя впереди него в ресторан. «Что ты будешь есть?» — спросил Гастон. «Разумеется, я тебя приглашаю. Сам я не голоден. Что тебе заказать? Наверное, тебе еще нужна легкая диетическая еда. Закажем омлет, э, фруктовый салат, бутылочку виши». «Для начала», — ответила Лилиан, — «закажи мне морских ежей. Причем штук двенадцать». Гастон невольно посмотрел на цену. «Морские ежи вредны для здоровья. Только для скряк. У них от ежей начинаются удушья, дядя Гастон. Потом филе. По-моему, это слишком острая еда. Может быть, лучше отварную курицу или овсяную кашу. Вы ведь ели ее в санатории?» «Да, дядя Гастон». Я съела столько овсяной каши и отварных кур, что мне хватит на всю жизнь, и при этом еще любовалась красивыми видами. Довольно. Закажи к мясу бутылку шато лафита. Хотя, может быть, ты его не пьешь? Не могу себе этого позволить. Я ведь теперь очень беден, дорогая Лилиан. Знаю. Именно поэтому обедать с тобой целая драма. Что? Почему? В каждом глотке вина капли твоей крови из самого сердца. Фу. «Дьявол!» — заговорил вдруг Гастон вполне нормальным голосом. «Что за образ? Да еще когда пьешь такое вино! Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом. Можно я попробую морских ежей?» Лилиан передала ему свою тарелку. Гастон поспешно съел штуки три. Он все еще старался сэкономить на еде, но вино пил вполне исправно. Раз уж он заплатил за него, ему хотелось получить удовольствие. Дитя! сказал он, когда бутылка была пуста, как скоро идет время. Я еще помню тебя, когда ты. Лилиан почувствовала, как ее на мгновение пронзила острая боль. Об этом я не хочу ничего слышать, дядя Гастон. Объясни мне только одно Почему меня назвали Лилиан? Я ненавижу это имя. Так пожелал твой отец. Но почему? Хочешь рюмку ликера кофе, а коньяку. И, и шартреза тоже нет, а я так и думал. Гастон явно растаял. Хорошо, значит, два бокала шампанского. Да, так твой отец... Что? Марабу подмигнул одним глазом. До войны несколько месяцев он прожил в Нью-Йорке. Один. А потом настоял, чтоб тебя назвали Лилиан. Твоей матери было безразлично. Позднее я слышал, что в Нью-Йорке у него была, ну... Э, ну, скажем, одна очень романтическая история с женщиной, которую звали Лилиан Прости меня, но ведь ты сама спросила Слава богу, сказала Лилиан А я-то думала, что моя мать вычитала это имя из книг Она много читала Гастон кивнул своей птичьей головкой Да, это верно Зато твой отец совсем не читал А ты, Лили, ты хочешь? Он огляделся вокруг Жить теперь так, ты не считаешь это ошибкой «Я как раз хотела спросить тебя о том же. Когда ты выпил вина, в тебе появилось что-то человеческое». Гастон пригубил рюмку с коньяком. «Я устрою для тебя небольшой вечер». «Ты уже мне как-то грозил этим?» «Ты придешь? «Только не на чашку чая». «Нет, на обед. У меня сохранилось еще несколько бутылок вина. Всего несколько. Но такого, что оно вполне может потягаться с вином, которое мы пьем здесь». Хорошо, я приду, сказала Лилиан. Ты теперь красивая девушка, Лили. Только Риска, Риска, твой отец не был таким. Риска, подумала Лилиан. Что он называет резкостью? И разве я резка? А может, у меня просто нет времени деликатно обманывать, прикрывая горькую правду фальшивой позолотой и хороших манер?